Михаил почувствовал себя уже не так радостно и безмятежно, но был не в состоянии анализировать причину внезапного спада настроения. И чтобы преодолеть какую-то беспокойную внутреннюю паузу, он поспешил задать вопрос «А до какой температуры придется охлаждать камеру?» «Одна тысячного градуса Кельвина». «Ух ты!» Урманцев улыбнулся и как-то снисходительно, и вместе с тем весело посмотрел на Михаила, и это было совсем не обидно, а скорее хорошо, по-свойски. — Так, — протянул Урманцев, — ну да ладно, продолжим наши игры. — Чертить вы, конечно, умеете? — Умею. Вот и набросайте эскиз. «Думайте, коллега, думайте», — как говорил мой учитель Мандельштам. «Кстати, имейте в виду, что получено вами задание не сложнее, чем то, которое Рентген дал при первом знакомстве Абраму Федоровичу Йоффе, но и не проще». «После недолгой паузы», — сказал урманцев — «и это должно страшно льстить нам обоим». «Усекли». «Кусяк!» — улыбнулся Михаил. «Тогда вам повезло?» «Да, здорово повезло, что я встретил Орта и вас». «Ну, в этом-то вы ошибаетесь. И вообще, вы мне кажетесь закоренелым индетерминистом Что у вас было в институте по философии?» «Четыре. Очевидно, к вам были слишком снисходительны». Учтите, раз и навсегда, молодой человек, орд лишь ускоряет правильно текущие процессы, но никогда их не инициирует. Вы все равно пришли бы в настоящую науку. Вопрос только во времени. То есть мы не можем с достаточной вероятностью судить об очередности событий А и Б, где А – Время вашего первого соприкосновения с настоящим делом. А. Б. Время вашего исчезновения как биологического объекта. Они рассмеялись. «Нет, кроме шуток. Орд в людях не ошибается». «Но он же меня совсем не знал. Он просто искал создателя этого злополучного церкового номера». «Правильно». Он видел отлично сработанный эксперимент и захотел заполучить экспериментатора к себе в фирму. А может, я склочник, пьяница или вообще подлец. Я помню, хотел пойти к одному доктору в ассистенты, так он, прежде чем дать окончательный ответ, обзвонил всех, кто имел со мной дело. И не взял. Не взял. — Были блестящей аттестации? — Нет, хотел взять, но не смог. А-а-а, ну, у Орта так не бывает. И вообще людей он подбирает только по деловым качествам. Все остальные свойства проявляются потом. Ну, к сожалению, имейте в виду юноша. У Орта великая душа, но он беззащитен против сволочей. Он теряется в их присутствии. Он хороших людей лелеет и во виду никому не дает. Будьте хорошим человеком, и у вас будет великолепный шеф и отличный друг. — Вы ведь хороший человек, подольский. Мурманцев в бестине улыбки смотрел прямо в глаза. — Кажется, хороший. Чуть помедлив, серьезно ответил михаил Но сами себе мы всегда окажемся хорошими. Нет, не всегда. Я иногда очень мучаюсь, когда чувствую себя нехорошим. Хм, отличный аргумент, главное, очень последовательный и безукоризненно скоррелированный с вашей первой тезой, где утверждается, что вы хороший. Единство и борьба противоположностей. Улыбнулся Михаил. Ему нравился Урманцев, и он не обижался, когда ловил в его словах оттенок насмешливого превосходства. «Ну ладно, пусть внутренние противоположности раздирают ваше единство, но над заданием подумайте. Приходите сюда в следующий вторник, часов в десять. Вас примет Евгений Осипович». Он сейчас дома добивает свою монографию, надеется закончить к понедельнику. Ну, я думаю, что так оно и будет. Посему до вторника. Подольский с нетерпением ждал очередного разговора с Ортом. Но этой встрече не суждено было состояться. Евгений Осипович Орт умер в субботу вечером. Подольский узнал об этом только во вторник, когда пришел в институт. Глава седьмая Директор института физики вакуума вышел из-за стола и поздоровался с профессором Доркиным. Усадил его в кресло и, отойдя к окну, сказал. «Я обращаю ваше внимание, Ефим Николаевич». что это недопустимое явление в деятельности нашего института вообще и в жизни вашей лаборатории в частности. У нас есть лимиты по расходованию электроэнергии. Мы не можем посадить весь институт на голодный паек только потому, что ваша лаборатория стала вдруг потреблять энергию, предназначенную для всего института. Вот, посмотрите, пожалуйста, акты главного энергетика, докладные дежурных электриков, сигнал районного энергетика и вообще, это материалы за последние два месяца. Директор вернулся к столу и сердитым движением пододвинул заведующему электрофизической лаборатории стопку не очень чистых помятых бумажек. Ефим Николаевич, поморщившись, принялся рассматривать документы. «Самое печальное, Ефим Николаевич», — говорил директор, — «что лично вы не можете сказать ничего вразумительного, чтобы хоть как-то объяснить эту скандальную ситуацию». Ефим Николаевич несколько секунд рассматривал выцветшие брови директора. «Не могу, батюшка, не могу», — сказал он и вздохнул. «Все это как-то сразу навалилось на меня. не Признаюсь, откровенно не разбирался, не интересовался я этим делом. Думал, брешут энергетики, как обыкновенно, вечно чем-то недовольны. Но-но, нужно принимать срочные меры». Приму, родной, приму. Сейчас приду и всыплю этим христо-продавцам. По первое число всыплю. Но вы там не особенно, Ефим Николаевич. Неуверенно сказал директор. Чтобы не было, как в прошлый раз. О, конечно, разобраться надо и наказать кого следует. Но вы сами понимаете, у вас очень способны ребята, и с ними... — Ну, одним словом, вы не очень круто заворачиваете гайки. — Нет уж, батюшка Алексей Александрович, позвольте мне самому определить меру наказания. Я не допущу, чтобы в моей лаборатории тишком-нишком какие-то эксперименты ставились. И вы, Алексей Александрович, ученый, и я ученый. Мы знаем, что такое колоссальный расход энергии Может быть, связан с постановкой экспериментов в области сильных взаимодействий. В плане моих работ по лаборатории таких опытов не значится. Это я заявляю вам со всей категоричностью, ибо план подписан мною. Значит, что? Значит, какой-то суккин сын. Ну, или сукина дочь. Директор поморщился. Простите за выражение. «Ставить опыты без моего ведома» осуществляет какую-нибудь гениальную идею. Ну, у них там много идей, разных и гениальных, и похуже. Я, в принципе, не против самодеятельности. Но чтобы без моего ведома... Это уж извините. Я самым строжайшим образом пресеку. Я им покажу... «Да успокойтесь, Ефим Николаевич, — сказал директор. — Вам вредно волновался Да не горячитесь. — Благодарю, дорогой Александр Алексеевич. Но позвольте, одним словом, я вас скоро проинформирую об этом деле и о принятых мною мерах. Маленький и седой, подвижный как ртуть, Ефим Николаевич выпорхнул из глубокого кресла И понесся к двери. Директор с улыбкой посмотрел ему вслед и покачал головой.